Я понимала. Тётя Тося видит мир через закопчённое стекло. Такое у неё видение. И ещё потребность в конфликте. Конфликт создаёт драматургию, а без драматургии жизнь пресна, неподвижна, как стоячее болото. Как Антошка переводила я стрелку. Голос у Дже менялся. Тётя Тося уже не говорила, а пела, выпевала гимн своему маленькому божеству. Я ему говорю: "Антошечка, А он смотрит на меня и: "Баба-жаба". А что это такое? Баба-жаба переводит тётя Тося. Умница, представляешь, так сказать, от внука тёти Тоси готова слушать всё что угодно. Её сердце полно любви, счастья и смысла. Дом со старухой пошёл на слом. И мы вернулись к родителям мужа. Я училась в аггеке, работала преподавала 2 дня в неделю. У меня было 15 учеников, шли они один за другим. Я не успевала поесть. Я возвращалась домой уставшая, просто никакая. Произносила только одно слово жрать и падала на стул. Моя свекровь тут же начинала метать на стол тарелки, а мой свёкор садился напротив и смотрел, как я ем. Это был театр. Я поглощала еду как пылесос, втягивая в себя всё, что стояло на столе. Я ела вдохновенно и страстно. наслаждаясь процессом. И через еду открывалась моя суть, простодушная, страстная и первобытная. Отец моего мужа искренне радовался за меня. Была голодная, стала сытая, отвалилось счастье. А свекровь видела больше других. Она понимала, что я беру на себя больше, чем могу поднять. Я учусь, работаю, зарабатываю. Она знала мне цену, и цена эта была высока. Я чувствовала её отношение и любила в ответ. они стали моей семьёй. Время шло. Царенков получил отдельную трёхкомнатную квартиру в центре. У тёти Тоси образовалась своя комната. У Нонны и Царенкова своя спальня и большая комната, зал, как называла её тётя Тося. В зале стоял телевизор, обеденный стол, сюда набивались гости. В дни приёмов тётя Тося жарила блины, и уже к блинам всё остальное. Селёдка, вот, как варёная капуста и даже салаты заворачивала в блины. Это было неизменно вкусно и дёшево, хотя утомительно. Тётя Тося становилась красная и задыхалась. В гости хвалили угощение и благодарили тётю Тосю. Она расцветала, хоть и задыхалась. Ей было необходимо признание и поощрение. Царенков по-прежнему заводил свою бадягу на этот раз по поводу Максима Горького. А точнее, по поводу Вася Железновой в исполнении Пашенной. Пашенной на вид лет 60-70, а у вас и дети, юные девушки до 20 лет. Значит, Вася максимум 40. Вопрос: что делает на сцене широкая как шкаф старуха Пашенная? Все слушали царя и прозревали. На самом деле, как далеко продвинулось время, оставив за бортом прошлых кумиров. Пашенную, Книпер, Тарасову Тарасова сегодня просто тёткой с сиськами и фальшивым картонным голосом. Мечта боевого генерала. Тётя Тося не могла терпеть такого светотатства. Фотокарточка Тарасовой, купленная в газетном киоске, стояла у неё на комоде рядом с фотокарточкой родной матери. Зато они почитали заповеди, возразила тётя Тося: "Бога боялись, а вы, современная и модная, нарушаете заповеди все до одной". Какие, например, заинтересовался критик Паноровский. Почитай отца и мать своих раз, тётя тоже загнула палец, не сотвори себе кумира. 2